Прощальное письмо любимой девушке. Я попросил Диму написать письмо Гале, которое бы помогло им окончательно расстаться. Но прежде чем отправить ей, показать письмо мне, чтобы я убрал ошибки. Итак, у Димы было домашнее задание, которое он выполнял почти 2 недели, всё не мог себя заставить. Мы почитаем его и проведём работу над ошибками. Строки из письма. Галя, ты правильно делаешь, что не любишь меня и не хочешь быть со мной. Я теперь уже не владелец Мерседеса, не самодостаточный, не независимый, каким был раньше. Я теперь не такой романтичный и не такой ироничный, как раньше, не принимаю участия в твоей жизни и проблемах, в том числе и финансовых. А самое главное, я не так хорошо понимаю тебя, как раньше. работа он над ошибками. Кстати, это совершенно неверная установка. Нам не надо, чтобы нас поняли. Нам надо самим понять человека, с которым мы имеем дело. И тогда будет понятно, что делать. Дима её не понимает. Если бы он её понимал, он бы с ней не встречался вообще. Так что в этом отношении она права, что Дима её не понимал. Строки из письма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 Но ты особенно не волнуйся. Я постараюсь успокоиться и жить счастливой жизнью, если это, конечно, возможно. Работа над ошибками. Вы обратите внимание здесь какое ключевое слово? Пока. Пока ворота открыты. Любовь не только не приходит сама собой, она и не выживает сама по себе. Эрих Фромм. Строки из письма Давай не будем встречаться и созваниваться. Если что-то захочешь передать или тебе потребуется помощь, передай через кого-нибудь из общих знакомых. Работа над ошибками. Здесь всё-таки звучит, что он хочет, чтобы она вернулась. И думает он о ней как? Плохо. Потому что если бы он думал о ней хорошо, то он бы тогда знал, что она в нём нуждаться никогда не будет. Он и сейчас считает, что она недоделанная. Строки из письма. И ещё одна просьба. Скажи мне, какие качества я должен приобрести, от каких избавиться, чтобы понравиться такой девушке, как ты. Я понимаю, что такую, как ты, я уже не встречу, но если попадётся хотя бы кто-нибудь, кто напоминает тебя, я уже своего шанса не упущу. Желаю тебе счастья. Работа над ошибками. Последнюю просьбу не надо было добавлять. Надо закончить на фразе давай не будем встречаться и созваниваться, и на этом всё. Остальное можно зачеркнуть. Другая фраза: если что-то захочешь передать или потребуется помощь, передай через кого-нибудь из общих знакомых. Вы же понимаете, что в любом варианте эта фраза раздражает. А в него вселяет надежду, что она всё-таки не недоделанная, за помощью обратиться, но через знакомых. Дима мне сказал, что хочет избавиться от Гали, но на самом деле он хочет её вернуть. Эту фразу тоже надо вычеркнуть. Строки из письма. Пишу тебе, чтобы отвыкнуть от тебя. Помоги мне отвыкнуть. Работа над ошибками. Это хорошо. Дима молодец, что написал это письмо. Значит, он дисциплинирован. А дисциплинированность одно из важных качеств в продвижении вверх. И когда ты осваиваешь что-то новое, нужно делать как? Как делает учитель. Почему? Потому что это уже отработано. А когда ты освоил то, что тебе сказали, тогда уже можно вносить усовершенствования. Ведь по здравому смыслу не надо ничего нового придумывать. Например, домашняя хозяйка хочет испечь торт, который готовит её приятельница. Она берёт рецепт, что-то делает, но у неё не получается. Выясняется, что технология не соблюдена. И в конце концов она получает тот торт, который печёт соседка. Только после того, как ты освоил уже кем-то пройденное и у тебя получилось, только тогда вносить свои усовершенствования. Посмотрите, где что-то хорошо идёт, и сделайте так, как делается там. Потом вносите усовершенствования, а то мы все особый путь ищем. Зачем? Путь развития одинаковый везде. В общем, прощальное письмо написано хорошо, но с некоторыми недостатками. Сначала надо похвалить, а потом покритиковать. Важное отступление. О критике и похвале Мне нравится один старый анекдот, который отражает тезис критика: всегда должна начинаться с похвалы. Старый поп велел молодому батюшке прочитать проповедь. Тот признаётся: "Я волнуюсь". Старый предлагает: "А ты астаграмся, и всё пойдёт". Когда молодой поп проповедь закончил, старый поп ему говорит: "Проповедь ты прочёл хорошо, сын мой, но есть мелкие недочёты". Я тебе сказал остаграмиться, а ты оведёрился. И рясу в штаны не заправляй. И нам вон торжественно восходят, а не восползают. И целуют лики святых, а не щёки прихожан. И сын мой, запомни, что на небе, кроме Божьей матери, никакой матери и больше нет. А кадилом надо вот так махать. А в конце проповеди надо говорить аминь, а не Так что на будущее имейте в виду. Критика должна начинаться с похвалы. А в письме Димы был всего один недочёт. Это просто блестяще. Единственный серьёзный недочёт, что это письмо я выжимал из него несколько недель. Но надо смотреть на положительные качества. Всё-таки дисциплина у человека есть. Ждём ответ на прощальное письмо. Дима отослал письмо своей бывшей девушке тем же вечером после нашей встречи. Это правильно, оперативно. Важно сделать первый ход. Когда ты сделал первый ход, в это время ты уже не думаешь, а ждёшь ответа. А когда она получит это письмо, она будет думать о Диме. Она будет жить Димой. Он этим письмом её душу схватит, а сам спокойно будет заниматься своими делами. А вот когда она ответит, тогда мы посмотрим, что дальше делать. Если человек знает стратегию, тогда ему легче находить правильные решения. И я объяснил стратегию Диме после того, как он написал письмо. Как могут развиваться события? Возможны разные варианты. Берём самый хороший. Она не ответит вообще. И Дима начнёт опять жевать свои мысли о ней. И тогда он может, к примеру, написать ей вновь примерно так: Спасибо, что не ответила на мое письмо. У меня уже любовь к тебе уменьшилась на десять процентов. Я уже стал лучше спать, больше есть, больше заниматься работой. И на это письмо тоже не отвечай. Потом еще недели две-три он потерпит и снова напишет: У меня любовь уже уменьшилась на двадцать-двадцать пять процентов. И дальше только не конкретно. Дела пошли лучше, зарабатывать стал больше, без цифр и деталей. Может, она и ответит, но с обидой. Дело в том, что есть такая закономерность: невротик может или не может любить, но его любить все равно все обязаны. Галя может возмутиться: как это так? Он меня разлюбил. Многие невротики могут даже сдать свои позиции на пятьдесят процентов. могут взбелениться и даже начать потихоньку сходить с ума. Диме, конечно, станет легче, когда она начнёт дёргаться. Но после этого письма я уверен, она всё время будет жить с мыслями о нём. Хотя о любви не может быть и речи, а Дима будет спокойно заниматься своими делами. Важное отступление. Супруги должны одинаково думать. Я вычислил из длительных исследований, что без общего мировоззрения никогда не будет хорошей семьи и хороших сексуальных отношений. Можно, конечно, начать с секса, но потом надо добавить дело. Дело скрепляет. А заместительным любовным удовлетворением Эрих Фромм. Другая вседо любовь может быть названа сентиментальной. Её сущность в том, что чувство переживается только в ображении, а не в реальных отношениях с другим человеком. Наиболее широко распространённая форма этой любви заместительное любовное удовлетворение, переживаемое потребителем песен, кинокартин и романов с мелодраматическими сюжетами. Сяние осуществлённые желания любви, единения и близости находят удовлетворение в поглощении такой продукции. Мужчина и женщина, которые в отношениях друг к другу не способны проникнуть сквозь стену отчуждённости, бывают расстроены до слёз, когда представляют себя участниками счастливой или роковой любовной истории, разыгрываемой на экране. Для многих пар это единственный способ пережить любовь. Не реально, разумеется, а лишь в качестве её зрителей. Как только они опускаются в мир действительных отношений, они становятся холодны, и бездушный